Глава 3 «Пирс 86. Нью-Йорк, США». Келса накинула на голову капюшон толстовки из микрофлиса и поморщилась. Загудзо надул холодный ветер, и нервы у женщины были натянуты как струны. Она шла быстро, постоянно подавляя желание оглянуться, ей приходилось огибать кучу мусора и грузовые контейнеры, на первый взгляд беспорядочно разбросанные по причалу. На самом деле рухлядь была размещена так, чтобы создать узкие проходы и помешать людям, которые захотели бы атаковать суши огромный корабль, пришвартованный у пирса 86. В тусклом сумеречном свете виднелся борт судна. Стена из серы стали, нависавшая над Анной. Из ржавеющих портов свисали вереницы китайских фонариков, хлопавших на ветру. На верхней палубе было темно, но женщина слышала топот бегавших там людей и время от времени металлический скрежет. Там из обломков железа и цепей было сооружено большое баскетбольное поле. Анна разглядела его издалека, с моста через 12-ю авеню, и сейчас, при свете биолюминистом, палочек и бочек с горящим бензином шла игра. Впереди Анна увидела название знаменитого старого судна. Программа распознавания изображений в оптических сенсорах Шариф выдала буквы, замалёванные граффити, но всё ещё различимые. Интрепид. не неустрашим. Американский авианосец времён Второй мировой войны. Корабль, пришвартованный к 86-му пирсу в Нью-Йорке и с 1982 -го года по инициативе американского филантропа Закари Фишера является военным. на морским и воздушно-космическим музеям. Анна продолжала идти к крытому трапу, ведущему наверх, на набор. Когда-то этот старый военный корабль бороздил моря, защищая интересы Америки в водах Тихого океана... Кубы и Вьетнама. Судьба и богатые люди спасли его от печальной участи – превращение в миллиард бритвенных лезвий. Какое-то время стареющее судно стояло в доке, повествуя о минувших войнах, и даже еще раз послужило своей стране, когда рухнули две башни. После террористического акта 11 сентября 2001 года на борту авианосца располагался оперативный центр ФБР. Но с тех пор прошло больше 30 лет. Мировой кризис и биржевой крах погубили почтенный корабль. древний выставленные на его палубах были проданы коллекционерам, а остальное бросили ржаветь. Но люди с городских окраин нашли ему применение, как и многим другим вещам. Анна заплатила огромную сумму за пароль, чтобы можно было попасть на борт. С кормы, где находились ангары, гремела музыка, эхом разносившаяся по всему судну. В центральной части раскинулось то, что местные называли «мокрым рынком» – дюжина самодельных прилавков, напоминавших пятно разноцветной плесени, на которых продавались пироги. пиратские программы и базы данных, старая техника, бывшие в употреблении импланты. И тут же на сковородках шипела и брызгалась горячая, острая пища – индийская, мексиканская, гаитянская, африканская. На пирсе 86 не действовали законы, Нью-Йоркская полиция не трогала местных жителей, заботясь лишь о том, чтобы они не выбирались за пределы пристани и чтобы мертвецов уносила дальше по реке в Нью-Джерси. она обогнула рынок и нашла ржавую лестницу, ведущую на следующую палубу. Поднявшись, она оказалась в коридоре пахло ржавчиной и морской водой. Двигаясь вдоль отвалившихся от стен люминесцентных полос, она снова поднялась по каким-то ступенькам и оказалась в носовой части. Большая часть носовой палубы была вырезана, и место её заняли два купола из водонепроницаемой ткани. Запах моря сменился слабым запахом озона и аккумуляторной кислоты. Внутренность купола представляла собой выставку самодельной электроники, серверы причудливого вида, пыхтящие бензиновые генераторы, толстые полосы. пучки кабелей, тянувшихся к листам солнечных батарей и спутниковым антеннам военного образца. Мониторы и голографические экраны излучали холодный голубой свет. Несколько человек подняли призрачно-белые лица от ноутбуков и игровых приставок. кел Услышав свой псевдоним, Анна резко обернулась и увидела приближавшегося хакера Дэнни. Кожа у него была такой темной, что казалась угольно-черной. Он был приземистым, широкоплечим, вритый наголо, узкий подбородок украшала давно не стрижение. прядь волос. Глаза его, точнее зеркальные оптические импланты Кусанаги, походили на стальные шарики. В нескольких шагах за ним следовала высокая, тощая как жертв женщина в куртке, которая была ей на размер велика. Кисти ее цвета старой терракоты и были лишены больших пальцев и напоминали паучьи лапы. Анна кивнула Дэнни, не снимая капюшона, и вгляделась в мрачное лицо женщины, которая становилась всё мрачнее. В полутьме трудно было определить её возраст. Над её правым виском поблёскивали гнёзда для кабелей. «Это Келл!» – сказал Дэнни. «Ей нужны кое-какие сведения!» Он собрался было продолжить, но спутница взмахом руки прервала его. «Я явственно чую синюю рубашку!» – прошипела она. «Ты впустил на борт копа? Ты рехнулся?» «Давай!» «Что?» Анна недовольно взглянула на неё, затем обернулась к Денни. «Снова за старые? Я думала, что мы с тобой уже покончили с этим дерьмом насчет того, кто я и откуда». Она нашла Дэнни в файлах, одолженных у знакомого в Министерстве юстиции и вступила с ним в контакт под именем кел женщины из города, желающей купить информацию. Она отвернулась. «Забудь обо мне, у меня нет на это времени». кел погоди!» Дэнни злобно посмотрел на вдову. «Все чисто, я проверил ее, ничего синего!» Вдова сложила на груди тощие руки. «Тогда она точно коп!» Анна прорычала со злобой, которая бы была не совсем притворной. «Какого дьявола? Что это за костылявая сучка? Почему я должна ее слушать? Мы же с тобой договаривались, Дэнни!» «Знаешь, кто я такая?» – рявкнула в ответ вдова. «Я из Пятёрки, вот кто я, я за 10 секунд выпотрошу всю твою жизнь, отниму у тебя всё, что есть и когда-то было». Пятёркой называлась банда наёмников-хакеров, хорошо известная в отделе по борьбе с киберпреступностью ЭБР. За ней числился длинный список обвинений и краш весьма интересных данных. Другим любопытным фактом было то, что члены Пятёрки – призраки, и любой человек мог выдать себя за одного из них и воспользоваться их репутацией, не боясь не быть увлеченным во лжи. «Дерьмо собачье!» – выркнула Анна. «В пятерке одни корейцы, это все знают». Вдова надулась, и в этот момент Келса поняла, что она на крючке. Для хакера самое главное – его репутация, и он хорош настолько, насколько сложна последняя выполненная им работа. Изучая лицо вдовы в тусклом свете мониторов, Анна увидела женщину, пытающуюся скрыть возраст, изо всех сил старающуюся оставаться лучшей. Однако первое место постоянно ускользало от нее. Ей было не больше 20 но для королевы мониторов, Монитора она была уже стара. Теперь требовалось немного пощекотать Вячеславие. «Я лучше корейцев», – заявила вдова, избавляя ее от этого труда. «Лучше косоглазых из Джаггернаута, лучше тупиц из ветряной мельницы». «Попалась». «Докажи», – потребовала Анна, протягивая ей носитель с данными. Дэнни попросил меня прийти сюда, и сказал, что здесь есть люди, которые впечатляют, ты можешь это сделать или нет? Вдова выхватила у нее носитель, мелькнули искусственные пальцы с красным лаком, на флешке содержалась вся информация, какую смогла раздобыть Келса, тщательно очищенная от следов, ведущих к правоохранительным органам. Возьми у нее деньги, прорычала вдова, обращаясь к Дэнни, и направилась к стоявшему на столе компьютеру, чернокожий хакер перевел дух, мы сейчас сделаем, как ты просила, хорошо Поищи «Пыщем это лицо в сети и посмотрим, что получится!» «Мне нужно знать, кто он такой!» Дэнни пожал плечами. «Гарантий нет, Келл, ты платишь мы делаем свое дело!» «Что получится, то и получится!» «Я тебе уже говорил!» «Мне нужно знать!» Повторила Анна сквозь зубы, дрожат напряжение Она почувствовала, что перестает себя контролировать. И на несколько секунд смолкла, стараясь успокоиться. «Если она так хорошо работает, как ты говоришь?» Во рту у нее пересохло, на миг она забыла, где находится. Снова появилась дрожь в руках. И Анна сунула стиснутые кулаки в карманы толстовки. Второй симптом. Отвратительный химический привкус во рту, похожий на вкус сухой земли, становился сильнее. Анна едва сдерживалась, чтобы не потянуться в карману на рукаве, где лежал шприц. Она наклонилась к гудое. «Ты будешь делать свою работу или нет?» Спросила она, не обращая внимания на странный взгляд Денни. «У меня мало времени!» Раздраженно добавила она. Денни протянул ладонь. «Позолоти ручку!» Анна покопалась во внутреннем кармане и достала кредитный чип с логотипом КНР. Полоса идентификации была поцарапана. Конечно, дилетантский подход, но тем не менее это позволяло скрыть перевод денег. Чип исчез в кармане хакера. «Долго еще?» – спросила Анна и голос ее дрогнул. «Нет!» – успокоил хакер женщину, пристально глядя на нее, изучая позу, выражение лица. «Слушай, кел если ты, ну это, если тебе нужно что-нибудь, я могу поговорить здесь с людьми». Повернувшись к нему спиной, Анна направилась к тонкой стенке купола. Соблазн был сильнее, чем она хотела признавать. «Ты знаешь, что мне нужно, Денни», бросила она через плечо. «Мне нужно имя этого человека».